Но Левашов не сидел, а сразу начал падать на бок, потому что все горло у него было разорвано большим осколком. Из распоротых бинтов и ваты выпирало розовое и серое, и весь полушубок спереди до самого подола был в крови. Но Феоктистов еще не понимал, что Левашов мертвый, потому что глядел не на его шею, а на его лицо. Лицо его было нетронутое с открытыми глазами. Не давая телу Левашова упасть, Феоктистов сел рядом на снег и, взявшись руками за голову Левашова, стал смотреть веки, как смотрят врачи, когда хотят убедиться, наступила ли смерть. Асенцов продолжал стоять и смотреть на Левашова и Феоктистова. понимал, что Левашов уже мертвый, потому что ничего другого не могло быть, но все равно еще не допуская мысли, что это действительно случилось. Стало так больно, что он понял, сейчас он не сдержится и завоет как собака. Не дав себе это сделать, отпустив нижнюю губу и заново закусив ее, он зажмурил глаза, чувствуя, как из них льются слезы от боли. И когда зажмурил, думая, почему Авдеев все еще что-то делает с его рукой, наверное, бинтует вторым индивидуальным пакетом, вдруг услышал наступившую тишину. Там у него за спиной, за стенкой больше не стреляли, нигде больше не стреляли. Когда Авдеевич перевязывал тем первым индивидуальным пакетом, еще стреляли, а сейчас уже не стреляли. Ему еще перевязывали руку, а он уже слышал тишину. Война в Сталинграде кончилась. Он без руки а Аливашова убили. Он ещё стоял зажмурив глаза, когда Авдеич перестал трогать его руку и почему-то взял его за голову. И уже открывая глаза, понял, что это Авдеевич перекинул ему лямку для руки. Когда открыл глаза, увидел прямо перед глазами свою руку, укороченную, замотанную, как лошадиное копыто, даже не похожая на руку. Почувствовал слабость и, сказав Дайко сяду, сел на снег рядом с Левашовым, которого продолжал поддерживать за плечи фиактистов. Да он же мертвый, не видишь что ли, сказал Авдеич. Феоктистов посмотрел на него, словно не понимая, что ему говорят, и попросил: "Ты подержи его, а я за шапкой схожу". С такой верой сказал: "Подержи его", что Абдеевич не возразил. И, сев у стенки, стал поддерживать голову Левашова, а фехтист, не оглядываясь, пошел назад к трамвайному остову, возле которого валялась на льду шапка Левашова. Сонную артерию перебила, а он шапку ищет, сказал Авдеич. Через три или четыре минуты прибежал Ильин. Ему сказали, что убили Замполита полка и ранили комбата. И он узнав это, вернулся оттуда из-за стенки, бросив все. А как это произошло, в горячке не заметил, потому что бежал тогда в кость в другом направлении, и сразу, как добежал, заскочил за стенку вместе с Рыбочкиным. Он объяснял все это сейчас, словно был виноват в том, что не сразу заметил объяснял Сенцову, оглядел на Левашова, не мог оторваться. Феакдистов принес шапку, но уже не придерживал Левашова, всё понял. Они с Авдеичем положили мертвого на снег у стенки. На голове у него была теперь шапка, а из-за отворота полушубка торчала ручка нагана. Левашова нет, а наган так и не вывалился. Вот добили руку, сказал Сенцов Ельено, то же самое, что уже сказал Авдеичу. Было обидно, что добили ту самую руку, из-за которой столько переживал, спорил, чтобы остаться в строю, которая так долго давала себя знать, пока заживала. «Товарищ капитан, часы возьмите, сказал Авдеич. Сенцов сначала не понял, потом посмотрел на протянутую руку, в которой лежали его часы с черным циферблатом и светящимися стрелками, и понял, что Авдеич, когда перевязывал его, не забыл снял часы но понял не только это, а и то, что протягивая ему сейчас беззалагательно эти часы, Авдеич, может и сам не желая, напоминал ему, что он Сенцов, прощается с батальоном, а батальон с ним. Он уйдет от них в госпиталь, и эти часы будут нужны ему там, где он будет уже один. "Ходят?" спросил Сенцов. "Ходят". Взяв часы, он отогнал полуполушубка, сунул их в карман штанов и, находясь во власти мысли, которая теперь уже не могла его покинуть, сказал Ильину, "Будем считать, что сдал тебе батальон". "Ясно", сказал Илен. "Как там? Сдаются, выползают с простынями, с полотенцами? Колонами уже начали выходить?" "Я Рыбочкина там впереди оставил и завалишин там с немцами говорить пошел». И ты иди, сказал Сенцов, — Получше обыскивайте их, чтобы оружие не оставалось. Много их, всех не обыщешь. Сенцов поднялся и чувствуя, что силы еще не потерял и ходить может, дошел вместе с Ильиным вдоль стенки до первого пролома. Действительно, вдали у развалин ближайшего цеха виднелась целая колонна немцев с большим белым полотнищем впереди, а вторая колонна пересекая двор вытягивалась из другого цеха. Смотри, сколько их, удивился он. Ну иди, дел у вас будет сверх головы, а я в медсанбат». Сам с с волокушами по приказу должен быть прямо за нами, в трехстах шагах, сказал Ильин. Волокуши не потребуются, мы с Иваном Авдеевичем сами дойдем». Я тебе рыбочкина пришлю. «Не надо рыбочкина, сказал Сенцов. Мы дойдём. Ильин посмотрел на него и вдруг строго, уже как прямой начальник, обратился к Авдеичу. "Доставьте капитана не до Месанбата, а до госпиталя. Вернетесь и доложите мне, чтоб мы все точно знали и посетить могли. Понятно?" "Понятно, товарищ лейтенант. Что ж тут непонятного?" Ильин еще раз посмотрел на лежавшего у стены Левашова и свирепо хлопнул руками по полум полушубка шести так ее, раз так. Такого человека убили. Ругаться поздно, сказал Сенцов. Лучше напиши завалишенным реляцию, что до последней минуты жизни был с нами. Может, хоть посмертно чего дадут. Напишем. А проку что на могилу орден вешать? Все же, ради близких, сказал Сенцов. и вспомнив, добавил: "Хотя он мне говорил, что у него никого нет. Сейчас доложим и в полк и в дивизию, сказал Ильин. Скоро все сюда набегут. О себе теперь беспокойся. Ладно, командуй, мы пошли. Синсон на прощании обнял Ильина здоровой рукой, потом, сделав шагов десять, оглянулся. Ильин все еще стоявший над левашовым поднял голову и крикнул: "Завтра навестим. Жди!" Так Сенцов во второй раз сдал батальон Ильину. На этот раз навсегда. По дороге в сам взвод Авдеевич утешал, что почти вся кисть осталась, только пальцы унедоито, да у большого вроде нижняя фаланга целая. Сенцов молчал, говорить не было ни сил, ни желания. Только когда подошли к подвалу, где сегодня ночевали, Приказал Авдеичу зайти, забрать вещевой мешок. Авдееч ушёл. Асенсов остался на воздухе, боялся спускаться вниз. Еще заденешь там в темноте обо что-нибудь рукой. Стоял и ждал. А небо было чистое, как и в начале боя. Была тишина, и светило солнце, а он отвоевался. Неужели отвоевался? Видимо так. Отвоевался, когда по сути все уже решилось. Авдеич вылез из подвала с вещевым мешком, и они пошли дальше. Уже почти дойдя до самзвода, встретили Пикина. Рядом с Пикином шагал полковой комиссар в белом полушубке, который увез тогда из батальона флаг. Шагал резво, даже забегая вперед длинноногого Пикина. наверное, спешил увидеть капитулировавших немцев. Теперь всем интересно, теперь кто и ни разу не был, на бывший передний край полезет. Не дойдя трех шагов до Пикина, Сенцо приложил руку к кушанке. Пикин тоже откозырял и остановился. Что с вами, комбат? Какое ранение? Пальцы оторвало. Пикин поморщился, даже крякнул от досады. А мы с полковым комиссаром как раз к вам батальон идем. Донесли, что вы много офицеров в плен взяли. А что вас ранило еще не донесли. Перед другими полками вообще без выстрела руки подняли, как только артподготовка кончилась.